Часть 12. Однако это не конец истории Маяковского. Довольно быстро выяснилось, что конкретное содержание, которым Маяковский наполнил свои абстрактные пророчества, отнюдь не прямо соответствует объявленной евангельской цели. Для апостола общество людей едино. Все равны перед Словом Божьим, но для агитатора общество машина – Который надо умело регулировать программы, отличать важные от неважных. Иными словами, эта непоэтическая деятельность попала в ту же зависимость от расслоения общества, что и поэтическая. Нет толпы, обуянной религиозным экстазом, но есть управляющие, которые данный экстаз дозируют. Он отказался от стихов, поскольку стихи не могли служить сразу всем людям. А агитки могли. Но выяснилось, что агитки, как и стихи, принадлежат отнюдь не всем, но лишь тем, кто данным обществом управляет, кто данными призывами манипулирует. Он отказался от общества поэтов, но попал в окружение чекистов. Его собеседниками стали не снобы и кривляки. От тех он отвернулся давно, но чудовище и живодеры. Один адрес, по которому проживал поэт, чего стоит. Для человека, последовательно делающего свою жизнь, это поистине феноменальная оплошность – соединить свое имя с Лубянкой. Не требовалось слишком усердного анализа событий, чтобы понять. Он вооружил своими афоризмами палачей, наделил речью подонков. Не требовалось проницательности гения, чтобы увидеть, как проект мировой любви реализуется в строительстве лагеря. И делалось это при его участии. Мысль о том, что его руками создается идеологическая машина, была невыносима. Некогда он переживал, что стихами его могут пользоваться люди, которые любят баб до да блюда. Они будут пользоваться этими стихами на том основании, что поэзия принадлежит красоте, а красота обслуживает богатых. Случилось так, что его некрасивыми стихами, тоже стали пользоваться, причем совсем не отвержены, но власть имущие. Но и это еще не все. Хуже всего то, что Маяковский был вынужден врать. И случилось так естественным ходом событий. Для того, кто назвался апостолом, чьим рабочим инструментом является не поэтическая эстетика, но социальная правда – Для такого человека стать лжецом нестерпимо. Все творчество — это, по заявленной программе, обнаженная правда. Это крик истины. А вышло так, что пришлось врать. Он, не спускавший бюрократам, мещанам и буржуем ни малейшей провинности, реагировавший на любую неточность интонации, каждую новость в газете, провожавшей язвительной частушкой, он умудрился ни строчкой, ни полусловом не отреагировать на расстрел Гумилёва. Вот, убили храброго человека, большого поэта, расстреляли в подвале. Где же ты, трибун, умеющий переживать за миноносцы и миноносочки, за товарища Нетте, который тянет след героя, светел и кровав? Из стихотворения «Военно-морская любовь», 1915 «По морям, играя, носится с миноносцем, миноносится. Ленет, как будто к меду, осочка, к миноносцу миноносочка». Разве не этот же самый Маяковский некогда писал? «Слышите, каждый, ненужный даже, должен жить. Нельзя». Нельзя ж его в могилы, траншей и блиндажей вкопать заживо. Убийцы. Из поэмы «Война и мир» 1915-1916. от чего же этих конкретных убийц он не заклемил Что Шаляпин уехал в эмиграцию заметил? Что Горький отсиживался на капре, разглядел и в стихах немедленно отразил? А что Гумилева расстреляли, не заметил, не отразил? Вот началась кампания против Троцкого. Лев Давыдович отныне в изгнании. Он стал врагом революции. А еще вчера был ее символом. Позвольте, так ведь этот самый Троцкий в поэме хорошо упомянут. И что ж, теперь надо проглотить новость? Или, может быть, надо обсудить события в стихотворной форме, задать вопрос товарищу правительству? Ведь задает же поэт колкие вопросы финн -инспектору. Отчего бы товарищам из губчика не задать вопрос? Особенность творчества состоит в том, что умолчание оно не переносит. Умолчание немедленно делается враньем. Не сказал про расстрел Гумилева сегодня, не сказал завтра, не сказал послезавтра. И уже трудно именоваться самым честным, самым отчаянно искренним. Вопиющий пример вранья — это любовная драма поэта. Человек, яростно описывающий небывалую доселе любовь, вынужден был примириться с унизительным бытовым компромиссом. Поэт, ненавидящий пошлость, стал участником пошлейшей истории, дикой жизни втроем, напоминающей не то рассказы Мапасана, не то романы Арцыбашева. Арцыбашев Михаил Петрович, 1878-1927, русский писатель, примечание редактора. Не сплетничайте, просит он в предсмертной записке. И как же горько читать эти жалкие слова. Так это же Маяковский, который гору казбек готов срыть, если гора помешает строительству нового мира. Нет, не может быть, чтобы служа утопии он попал в такое житейское болото. Более всего на свете Маяковский ненавидел пошлость. Не власть богатых, не несправедливость мира, а именно пошлость. Богатые, жирные, подлые – это все разные ипостаси пошлости. В его эстетике понятию «любовь» противопоставлено понятие «пошлость». И вот случилось так, что именно любовь сделала его бытовое существование крайне пошлым. Как-то само собой вышло, что те поэты, которые не понимали титанической прелести вселенской любви, и лелеяли шкурные интересы, все они умудрились обзавестись не пошлыми, довольно оригинальными биографиями. Кого расстреляли? Кто повесился? Кто сгнил в лагере? А он, певец самого прямого и ясного пути, взялся покупать в Париже автомобиль Рено и не для нужд революции, а чтобы угодить стареющей кокотке. Купить два забавных шерстяных платья из очень мягкой материи. Одно очень элегантное, эксцентричное, из креп жоржет на чехле. Хорошо бы цветастое, пестрое. Лучше бы с длинным рукавом, но можно и голое. До встречи Нового года! щенник У-у-у! Неужели не будет автомобильчика? а я так замечательно научилась ездить, пожалуйста, привези автомобильчик». Из писем Лили Брик Маяковскому в Париж осенью 1928 года. Примечание редактора. Ведь это просто реплики из пьесы «Клоп». Так и хочется сказать словами персонажа комедии «Захватите Розалия Пауна» и ужас от того, что он сам превращается в ненавистного мещанина, ужас происходящего стал внятен Маяковскому. Наивен будет тот исследователь, который захочет видеть в поздних сатирах всего-навсего разоблачение нового советского мещанства. Поэт, никогда не писавший ничего, кроме автопортретов Портрет другого ему не давался. Все, что происходило с другими – Он переживал через рассматривание себя. Написал свой очередной автопортрет в «Герое пьесы Клоп» в «Обывателе Присыпкине». Когда герой комедии восклицает «Требую, чтобы была красная свадьба и никаких богов». Мы слышим пожелания самого Маяковского. Это ведь сам поэт хотел вселенской красной свадьбы и никаких богов. А то, что «Красная свадьба» обернулась диковатым семейным трио, чекистами, крепжаржетом жаржетом и прочей пакостью, ну, так уж случилось с ним. И надо было быть слепым, чтобы не увидеть, как именно случилось. Он увидел и ужаснулся. И нарисовал свою историю, мечты и реальность. Достаточно подробно. Никакому критику не под силу так унизить. Все то, что было поэту дорого. Вот он, Маяковский Присыпкин, в столь вожделенной лаборатории человечьих воскрешений. Этому комическому герою, уродливому Присыпкину, поэт отдает свою сокровенную надежду — воскреснуть и долюбить. Началось с трагедии Владимир Маяковский, а завершалась пьесой «Клоп». Это был его собственный путь — и одновременно путь революции — купить чулки, бусы, если еще носят, то голубые, перчатки, очень модные мелочи, носовые платки. Это же его любимая, пишет, та самая, которую выдумал Бог. Так, может быть, Бог выдумал как-то дурно? Или сам Бог скверный? Провозгласить себя апостолом нетрудно — Даже послужить правому делу можно, а вот поди и схитрись, проживи не пошло. Эта бытовая пакость происходила с ним ровно по тем же законам, по каким служение коммунизму оборачивалось сотрудничеством с карьеристом Ермиловым, дружбой с чекистом Аграновым и рукопожатиями, после которых надо мыть руки. Ермилов. Владимир Владимирович. 1904 -й. 1965. Советский литературовед, критик. С 1928 года один из руководителей РАППа. Агранов Яков Саулович. 1893-1938. В 1929-1931 начальник секретного отдела ОГПУ. Примечание редактора.